2. Юлия завидовала тем, кто говорит, что у них один день похож на другой. Это точно не относилось к её работе. Каждый день какая-то новая лихорадка. То груз потерялся, то посылку недоукомплектовали, то закон таможенный изменили. Всё время что-то нужно было решать, придумывать и выходить из положения. Как говорил главный, «Зачем я вас тут всех держу? чтобы вы решали вопросы. Если мне их надо решать самому, я и зарплату вашу сам потрачу». «И ведь потратит». Главный был мужик суровый. Сказал — отрезал. Поэтому с дурацкими вопросами лучше к нему не соваться. Юля и не совалась. Как правило, докладывала уже о результате. А он тоже мог быть разным. Ведь она не волшебник. «В сроки не укладываемся». «То есть как?» Груз задерживается на неделю. Это точно? Это абсолютно точно. Главный понимал, что кричать и размахивать руками не нужно. Раз Муравьёва сама пришла с докладом, стало быть, исправить ничего нельзя. Но и большей задержки не будет. Хорошо, я сам позвоню клиенту, попытаюсь разрулить конфликт. И вот за это Юля главного уважала. Да, она договаривалась с таможней, но хотя бы не нужно кланяться и извиняться перед клиентами. Рабочий день начался как обычно. Телефон разрывался, таблицы заполнены наполовину. Работай океан, и его не назовёшь тихим. Ещё и очередные неприятности сестры. Полночи уснуть не могла, проснулась с головной болью. Господи, ну почему у Любы вечно всё не так? Бабе тридцатник, ума ноль. Но это ладно, это потом. Юля любила свою работу. И за постоянную занятость мыслей тоже. «Ой, Муравьёва, тебя Юрий Анатольевич искал прямо с самого утра!» Ирина скользнула по проходящей мимо Юли взглядом, не отрываясь от карманного зеркальца. Явно своим внешним видом девушка была совершенно удовлетворена. Впрочем, как всегда, Юля в душе слегка позавидовала. И даже не внешности или спокойствию, а такому абсолютному бездействию. Ничего не делает, и никто с неё ничего не требует. Умеют же люди устраиваться. Так сейчас же обед. Я думал, ты мимо меня в туалет пойдёшь, я ей передам. Нельзя же целый день терпеть. Ира надула одну щёку и повернулась к зеркальцу немножко боком. «Господи, а если там что-то важное?» «Ну, было бы важно, он бы уже дверь открыл и рявкнул». «На туалет ты, кстати, зря рассчитывала. С этой таможней можно про всё на свете забыть». Юля попыталась не демонстрировать раздражение. «Природу не обманешь», глубокомысленно изрекла Ира. «Рано или поздно ты бы обязательно вспомнила». Девица захлопнула зеркальце и развела руками. «Действительно». Вот есть же люди с железными нервами. Это их секретарь Ира. Ну, разве что вздохнёт тяжело. И то исключительно из жалости к людям. Какие они все бедные и непонятливые. А ещё нервные. Нет, на Иру обижаться нельзя. У неё нужно учиться. Главный начал с порога. «О, Муравьёва, где тебя носит? Я тебя с утра ищу». Юля решила не комментировать. «Про грузы не спрашиваю. Раз молчишь, значит, вопросы решаются». Юрий взял небольшую паузу, давая возможность сотруднице пожаловаться на ситуацию. Юля молча и заинтересованно смотрела на главного. Ну, стало быть, можно продолжать дальше. «Так, Муравьёва, что у нас с корпоративом?» «А что бы вы хотели, Юрий Анатольевич?» Юля в этом году решила не проявлять инициативу. Не было ни времени, ни желания. В конце концов, свою зарплату она получает за работу логиста. «Я бы хотел, чтобы он был», — ответил он немного с нажимом. «Понятно. Отвертеться не удастся. Главный привык, что за ёлки в этом доме», — отвечает Муравьёва. Она про себя вздохнула. Попыталась красиво, как Ира. «Так будет. У нас же каждый год что-то бывает». «У вас есть какие-то конкретные идеи?» «А почему я должен за всех думать?» «Ну надо же, и это после того, как прошлый груз она практически выгрызла зубами. С телефоном, можно сказать, спала. И что? Когда ей думать про праздники?» «Нет уж, она ответит». «Мне казалось, у нас в офисе есть секретарь». Юля произнесла фразу совершенно спокойно, И, наверное, тут же пожалела об этом. Главный побагровел, потом как-то весь надулся, начиная с глаз и заканчивая плечами. Господи, сейчас лопнет. Юля стала не по себе. Ты... ты... Юрий Анатольевич хватал ртом воздух и не находил нужных возражений. Наконец он выдохнул. Не думал, Муравьёва, что ты такая злая. Ирина ещё молода, она учится. А мы ей все помогаем. И она, между прочим, твой товарищ. Юля подумала. Или твой. Но поняла, что и так уже всё на сегодня сказала. И кто только её за язык дёргал. Это бесконечная активность. Её личная инициатива. У нас правда так. Один раз себя проявишь, тебе сразу потом на шею сядут. Но ей же нравилось. Все эти стенгазеты, тематические вечеринки... Такая внеклассная работа. А Ирка что? Ирка для красоты. Это понятно. Да, Юля Муравьёва отвечала в компании Армас за логистику. И, между прочим, делала свою работу грамотно и чётко. По слухам, до неё этой работой занимался инженер, которому таможню определили в нагрузку. Ну, не было свободных людей. Да и не понимал толком никто, что с этими грузами нужно делать как получить, как отправлять. В итоге грузы терялись, улетали в другие страны, растаможивались за какие-то непонятные взятки. Все понимали, что инженер не справляется, но замену ему найти не могли. Да и Юлю Муравьёву нашли совершенно случайно. Специально этой профессии она не училась, но была очень организованной и последовательной в своей работе. Вот и приметил её в одном НИИ, Въедливый заместитель Грязева. После финансово-экономического института Юля распределилась в научно-исследовательский институт лесной промышленности. Никому не было дела до молодого сотрудника, а девушка никак не могла взять в толк, чем занималась, хотя, как ей казалось, никто не понимал. Люди слонялись по комнатам, пили чай, обсуждали последние сплетни отдела: кто, с кем и зачем. На дворе середина 90-х. Экономика уже развалилась, и никто не знал, как ее налаживать. Да и в высших учебных заведениях учили так, что непонятно было, как все эти премудрости применять на практике. Случай в нашей жизни играет большую роль, если не главную. Как так получилось, что Маточкин зашел в кабинет начальника планового отдела НИ-И именно в тот момент, когда Юля доказательно защищала свою позицию. Девушка говорила тихо, но твёрдо. Кончик носа покраснел, волосы выбились из конского хвоста, и она постоянно пыталась заправить их за ухо. Было видно, что она нервничает, но отступать не собирается. Начальница жестом пригласила Маточкина зайти, не воспринимая Муравьёву всерьёз. «А вот Маточкин...» сразу увидел в ней грамотного сотрудника и цельного человека. Юля не растерялась и не отступила при виде сутуловатого пожилого блондина, хотя ей было неловко высказывать свои мысли при постороннем. А уж увидеть его на выходе из проходной и вообще стало полным сюрпризом. «Добрый вечер. Ещё раз». Маточкин старомодно поклонился. «Вы ведь, Юлия Андреевна, так?» «Так». Если честно, тогда Юлька страшно испугалась. Почему-то ей показалось, что товарищ из органов, и она сделала какую-то ошибку. И вот сейчас её... «А я, Николай Фёдорович, не хотите перейти работать к нам?» «А к вам? Это куда?» «Наша фирма занимается продажей комплектующих для компьютеров. Закупаемся в Польше, продаём на территории нашей страны. Компания «Армаз». Мы как раз ищем сотрудника в отдел логистики». «А я никогда логистикой не занималась. Это грузы отправлять?» «Да, именно так. Видите, сразу поняли, о чём речь. У вас получится, не сомневайтесь». И вот уже пять лет вместе. Мысли вихрем пронеслись в голове. Издалека донёсся голос Грязева. «Ты чего молчишь? Заболела?» «Почему заболела?» Я уже пять минут сам с собой разговариваю. Речь тут такую толкнула, а ты смотришь в стену. Кстати, про стену. Чего-то я устал от этого французского пейзажика. Куда не придешь, везде одна и та же репродукция над столом руководителя. Осень, листочки вихрем, и пара под зонтиком обнявшись, причем спиной к нам. И вот где я эту картину не видел, всегда спиной. Ну, хоть бы уж навстречу шли. Нет, удаляются. Все, ну их... Давай что-нибудь купим модное, и чтоб без Эйфелевой башни. И главный заискивающе посмотрел на Юльку. У нас оригинал. Но смысл-то остаётся. Да, картины почему-то в офис покупала Юлька. Как и карандаши для директора Точила, чтобы было красиво. Она была на редкость организованным, въедливым и при этом очень творческим человеком. Казалось, что левое и правое полушария ее мозга работают одновременно. Грязев почитывал научные статьи про мозг и работоспособность и вывел собственную теорию про эти самые полушария. А как же иначе? Он с людьми работает, а кадры нынче решают все. Если сотрудник — натура творческая, то обязательно разгильдяй и совершенно неорганизован. И даже не думай требовать от него выполнения работы в срок. Но прорыв фирмы могут организовать только творцы. А вот усидчивые и системные никакого прорыва никогда не сделают. И всё у них по полочкам, и тут же ответ дадут на любой вопрос, и цифры все в голове. Но советом их в плане развития бизнеса лучше не следовать. Нет в них здорового авантюризма, не рисковые они, а бизнес всегда немного риск. Тут смелость определенная нужна. И все это именно благодаря нашим полушариям, где левая отвечает за логику, обработку полученной информации, систематизирует и выстраивает, а правая как раз отвечает за наши мечты, фантазии. Вот откуда берутся физики и лирики. Все предельно просто. И чтобы физик был еще и лириком, Такое случается, но не часто. Юля была тем особенным случаем. Юрий Анатольевич Грязев мужиком был справедливым и, возможно, даже карандаши замечал. Но он понимал, что Юля Муравьева была идеальным сотрудником. И не дай бог с ней расстаться. А может, беременная? Самое страшное, что можно было себе представить. У него на беременных нюх. Он их прямо чувствовал и сразу начинал готовиться к замене. Но ведь обидно, учишь её, учишь, а она оказывается в его фирму Кавалеров пришла искать. И потом эти романы на работе тот ещё геморой. Нет, Муравьёва не такая. Она цельная. Главный ещё раз посмотрел на девушку боковым зрением. Она из тех, кому возраст можно было даже и прибавить. В свои 35 Она выглядела ближе к сорока. Высокая и немного угловатая. Вечные солдатские ботинки, длинные распущенные волосы, грустный взгляд из-под очков. Но может вдруг расхохотаться, и вот она уже и обворожительная, и милая, с красивой застенчивой улыбкой. Дураки все же мужики. Почему они не обращают внимания на Юлину улыбку? Чего им в жизни надо? Грязев тяжело вздохнул. Чего-чего? А он сам? У него дома тоже не девушка с душевной улыбкой, а самая настоящая модель сидит. Ноги от ушей, прическа волосок к волоску, ногти полметра. И так она его этими ногтями по спине поглаживает. Ух! Юрий Анатольевич поёжился и в душе улыбнулся. Правда, немного испуганно. Чего греха таить? Побаивался он баб. Особенно Ленку свою. Потому и от жены ушёл, что Ленку испугался. Её напора, ревности её. Понял, лучше развестись, чтоб хуже не было. Марину тогда было жалко. Но она была совершенно не его женщина. Студенческий брак. Он тогда даже к психологу сходил. Разбитная бабёнка категорически посоветовала разводиться. Именно она тогда сказала. «Мол, студенческий брак, чего вы хотите? Ничего из этого не выходит по определению». Напоследок предложила себя в новые кандидатуры. И он, позор на его уже лысую голову, воспользовался моментом. Но потом сам себя оправдывал. «Исключительно с горя. Вот кто-то пьёт, а он с бабой переспал. И что?» Так потом этой психологической и объяснил. «Ты ж врач, ты должна понять состояние аффекта». И ушёл к Ленке. И даже подрастающий Митяй его не остановил. Он с ним и не разводился. Он всегда и с ним, и при нём. А Ленка? Она особо не докучала. Есть и есть. То на маникюре, то в телефоне. Но если они куда-то идут вместе, то это ух. Это только у него так. Он на минуту представил рядом с собой Юлю Муравьёву. Вечно с бумагами в руках и сосредоточенным взглядом. И ещё раз подумал. Очень хорошая девочка. Просто очень. Нужно найти кавалера. Может, что-нибудь тематическое? Теперь уже главный очнулся от своих мыслей. Вот это очень хорошо. Давай тематическое. Про компьютеры? Почему про компьютеры? Ну, мы же к ним детали продаём. Нет. Давайте что-нибудь историческое. Или про путешествия. Историческое не надо. А путешествия? Хорошо. Куда у нас там народ ездит? Турция. А что? Голубая мечеть? Опять же, рынок стамбульский. Что там ещё? Босфор. Может, лучше Европа? Только не предлагай мне про Париж. «Не буду. Я уже поняла, на Эфелеву башню вам смотреть осточертела». «Молодец!» «Я подумаю, можно?» Юля ему беззащитно улыбнулась, и в очках блеснули хитрые зайчики. «Естественно!» У главного отпустила от сердца. «Не беременная». И уже взявшись за ручку двери, Юлька обернулась и уверенно произнесла. «Италия!» Не дожидаясь ответа, Она открыла дверь и вышла, не оборачиваясь.